Слова 15. Последний отрезок. На нас очень хотелось добраться к отворотке Наведяева до наступления темноты. Оставшуюся часть пути он в любом случае надеялся одолеть за следующий день, даже не за целый день, а к полудню, но, может быть, чуть позже. И эта вот ночевка обещала быть последней по дороге туда. Откровенно говоря, его уже так измотало это путешествие, что об обратной дороге не хотелось и думать. И если бы не конечная цель, как бы не обещанный небесным духом рай... Но сейчас цель была другая, Ведяева. Точнее, живущая там девушка Надя. Хорошо бы, чтоб живущая. А если нет? Вдруг она уже умерла, погибла. Почему-то раньше Нанос об этом не задумывался, а сейчас вот тревожная мысль вдруг посетила голову, да так и решила в ней поселиться. А додумывать ее очень уж не хотелось. Даже представить трудно, что тогда сделает Небесный Дух. С одной стороны, Нанос выполнил. Ну, выполнит. Теперь-то уж точно выполнит, что ему велено, доведя его, доедет. Но с другой... Небесный Дух... Ведь приказал ему спасти Надю, отвезти ее в полярные зори, это является главным. А если она умерла, о каком спасении может идти речь? Разве что отвезти в эти зори ее тело, вроде как выполнить то, что приказано. Только вряд ли при этом дух посчитает, что его повеление исполнено. А коли не посчитает, что тогда? Убьет? Или просто бросит его, закрыв путь в обещанный рай? Да уж, тут было о чем потревожиться. Хоть Нанос опять же и понимал, что делает это напрасно. Ни жизнь, ни смерть девушки сейчас от него не зависело. Вот если он все-таки найдет ее живой, тогда, конечно, будут зависеть. Эх, если, если, если, если. Плохое слово. Очень похоже на обстоятельства. А небо между тем все-таки стало темнеть. И ехать, пока видимости не станет совсем, на нас не захотел. Тогда уже будет не до охоты, да и дрова в темноте собирать плохо. Правда, и в то, что с охотой получится что-то путное сейчас, тоже не особенно верилось. Здешний лес будто вымер, даже пташки не чирикали. И никаких следов за все время, как им повстречалась снежка». Неужели тут совсем не было живности? Но ведь она и ее сородичи чем-то кормились. Не кору же грызли. «Эй, стойте!» — крикнул на нас с собаком. Харея наставил возле трещины. Подгонять верного друга палкой у него бы все равно не поднялась рука. Сейт и Снежка остановились и повернули к человеку большие круглые головы. «Хватит на сегодня!» — сказал он, выбираясь из Кирежа. Я за дровами да силье поставлю. Вдруг попадет что к утру. Только, сдается мне, нет тут ничего живого. Вы-то что тут ели, а, Снежка? Собака замотала головой, то ли соглашаясь, мол, да, совсем бедствовали, то ли наоборот возражаясь, что ты, парень, тут еды завались. Нанос выпрек собак и отправился в лес, взяв с собой силье да дротик на всякий случай. Лук он оставил и дрова собирать помешает, и для дела наверняка не пригодится. Петли пришлось ставить наугад. Ничьих следов он не увидел и в лесу. Зато дров набрал быстро. Здесь тоже было много поваленных верхушками в одну сторону деревьев. Но лес казался другим, разреженным, низкорослым. И не только из-за неправильных скрюченных деревьев, Они тоже встречались, но не настолько часто, как перед колы а потому, похоже, что он всегда был здесь таким. Да и сама местность тут выглядела совсем уж неровной. Повсюду множество огромных камней, скалистых холмов, горушек, маленьких лесных озер. Неуютно, незнакомо. Впрочем, все равно много лучше, чем возле разрушенной Колы, близ жуткого круглого озера на месте пропавшего Мурманска. Вернувшись к нартам, нанос не застал там ни Снежку, ни Сейда. Вновь кольнула недавняя мысль, не отправился ли друг к своим. на нет, в это никак не верилось. Верный пес так ни за что бы не сделал, тяжком бы не убежал. И впрямь, пока он разводил костер, собаки вернулись. И вот это да! Снежка держала в зубах зайца. Не рогатого, чешуйчатого, а самого обыкновенного, белого и ушастого, правда, не очень большого. Собака положила добычу к ногам на носа, и он потрепал ее по загривку. Вот умница-то, добытчица. Ну, вам он тогда и достанется. Половина сейчас, половина на утро. Со мной разве что лапкой завтра поделитесь, а сегодня я лосятину до да рыбу даем На то мы порешили. Нанос быстро освежевал и выпотрошил зайца, после чего разрубил ножом пополам и одну половину убрал в мешок из лосиного желудка. Варить или жарить для собак зайчатину он не стал. Не потому, что поленился, а вовремя смекнув, что для Снежки так будет привычней. На осейду, в общем-то, все равно. Главное, чтобы мясо жевалось, а не хрустело на зубах ледышкой. Это же и вовсе еще не успело остыть так что он просто поделил кусок поровну и отдал собакам. Себе, как и задумывал, юноша сварил похлебку из лосятины и остатков рыбы. Чтобы наесться хватило вполне, зато из припасов, кроме половины зайца, ничего не осталось. Потягивая горячий чай, на нос с улыбкой смотрел, как ластится друг другу собаки. Надо же, как повезло Сейду в такой глухомане, Нашел себе невесту Да и ему, надо сказать, тоже повезло Вдвоем-то с Сейдом они бы сейчас еще далеко отсюда были И Заяц опять же Как Снежке удалось-то его отыскать Вот что значит родные места Все повадки здешнего зверья изучила Но все же такое везение выглядело, по мнению Наноса, странно Очень уж походило, что небесный дух продолжает за ними следить. Вот и помог опять. Но если Снежка — это лишь созданная духом помощница на время, то это очень плохо. Не для него, для Сейда. Каково будет другу, если она вдруг исчезнет? Впрочем, Сейд умный. Он бы, наверное, обманку почуял. Стало совсем темно, и нужно было укладываться спать. На нас крыло. Решил лечь в Кирежа, благо погода была тихой и безветренной. Костер он развел рядом с дорогой, поэтому лишь подтащил нарты поближе к огню».